Глава 5. Влазутчик. Продажа сукна казни через Замоиского прошла как нельзя лучше. Андрей получил деньги, десятую часть, как и уговаривались, отдал боярину. Полученная прибыль окупила затраты, что понёс Андрей за время своего пребывания в Москве. Собственно, не сам Андрей, а деньги церковные, которые он получил от Гермогена. Лицо боярина после получения денег поснелилось от удовольствия. Он потирал руки, Плохо, что ты Вилли, медью не торгуешь. Медь нужна царю для пушек. Чего нет, того нет. Андрей не собирался принимать участие в вооружении Ивана Грозного. Однако он решился на другое. Зато у тебя, боярин, есть товар, за который я готов платить деньги. Какой? встрепенулся боярин. Если земля так, ею только Иван Васильевич распоряжается. Нет, всего лишь слова. Ты за слова будешь платить деньги, изумился боярин. Ты правильно понял, боярин, спокойно ответил Андрей. Но не за пустые слова, не за сказки. Мне нужны слова, в которых есть всё, что касается Новгорода. Да на что он тебе сдался? Ты же немец. Я тебе могу рассказать всё о войне в Ливонии. Полагаю, это тебе ближе, там же немцы живут. А то он пусть у других голова болит. Боярин задумался, потом просветлел лицом. Я понял. Ты немецкий лазутчик. Помилуй, Бог, боярин. Сам рассуди, зачем немцу нужно знать, что русский царь желает предпринять в отношении свободного города? Верно? Немцу это не надо. А вот шведу в самый раз. Боярин широко улыбнулся, радуясь догадке. Какая тебе разница, боярин, швед я или немец? Ты же передал мне сведения, не нарушаешь клятвы царю и целования креста. Я ж не о Коломне прошу рассказывать, а о московский город. Вот скажем, я попросил бы тебя о Крыме рассказать о крепости Перекопской. Нешто я не знаю? Вроде нет. Вот и оно в городе. Узнаешь что серьёзное, сообщи. Даже искать меня не надо. Пошли слугу, мол, поговорить надо. Я сам к тебе домой приду, как сегодня. Боярин недолго подумал, считая, говорил: "А как платить будешь?" За серьёзные новости серьёзно, а за мелочь, ну, сам понимаешь. Есть у меня знакомые среди опричников, и не на последнем месте, царя чуть ли не каждый день видят, задумчиво сказал боярин. Вот, в правильном направлении голова у тебя работает, но ну, не мне ж тебе подсказывать. А задачил ты меня. У Новгорода много врагов, но есть и друзья. Загадочно сказал Андрей: с Боярином они разстались почти друзьями. Только о нашей совместной Боярин замялся: мальчок само собой. Тут же подтвердил Андрей: больше скажу. Если узнаешь, что над тобой тучи сгущаются, мало ли навет какой, давно в городе тебя примут. Даже так, смотря как радей будешь задело. Андрей шёл по улицам Москвы и радовался. Надо бы ещё осведомителей завести, растянуть вокруг царя паутину. Иван Грозный руками опричников в Новгороде пакость устроить собрался, а он, Андрей, в Москве будет ему противодействовать. Сегодня пришло время встречаться с писарем Сафоном. Андрей пришёл заранее договорился с хозяином, чтобы комнату отдельную снять. Заказал курицу жареную, пирогов и пиво, так как ещё один гость придёт. Пока прислуга сносила в комнату заказ, он сидел в общей трапезной, оглядывал людей, осторожничал не без того. Писарь возник на пороге, оглядел зал, Андрей едва заметно кивнул и прошёл в отдельную комнату. Писарь, немного помедлив, за ним Шагнов в Запорокон увидел на столе закуски, и глаза его жадно заблестели. Понять его можно было. Целый день за столом провёл. Садись, Сафон, угощайся, сейчас пиво принесут. Сафон не заставил себя упрашивать, он уселся и набросился на еду, только кости у курицы трещали. В это время прислуга принесла жбан пеннистого пива. Андрей сам разлил его по кружкам, Сафон свою осушил моментом, Андрей же только уполовинил. Если совсем не пить, писцырь насторожится может. Четверть часа за столом не разговаривали. Андрей не торопил Сафона, пусть насытится. Сытый человек добрее и уступчивее, не так подозрителен. Наевшись, писцырь отвалился от стола на спинку лавки. Ох, хорошо. Не без того, принёс Серёга Вата посмотрел на запертую дверь и вытащил из запазухи свёрнутую рулонную бумагу. Андрей взял рулон, развернул. Почерку сафона хороший, не соврал он, что чисто пишут, но слова в предложениях слитные, без пропусков идут. Как было тогда принято. И половины гласных букв нет. Читать затрудновато. А бумаг несколько. Ты мне сам вкратце расскажи, о чём тут я по-русски читаю плохо. Вот здесь писрь взял одну бумагу. Список послания к свейскому королю. А в этой писрь ткнул пальцем: "Царь Иоанн просит за бояр русских, что в плену у Бусурман томятся. Хочет, чтоб за выкуп отпустили". В принципе, для Гермогена ничего интересного, в Великом Новгороде ни слова. Но писрю Андрей дал деньги. Надо же поддержать Сафона, заинтересовать материально. Не исключено, что в следующий раз он принесёт что-то более ценное. К тому же, через его руки, руки рядового писаря, совсем уж секретные бумаги явно не проходят. Но и по косвенным сведениям иногда можно правильные выводы сделать, если сведения из разных источников так из маленьких кусочков мозаики сложится целостная картина. Расстались они почти друзьями. Сафон облобезал Андрея при расставании и едва не пустил пьяную слезу. "Ну, ну, будет, всё хорошо", похлопал его по плечу Андрей. "Благодетель", Сафон был явно доволен и тронут деловой встречей. "Встречаемся здесь же через седмицу", напомнил Андрей. Домоон спрятал списки в тайное место. Когда будет действительно что-то ценное, все бумаги Егор в Новгород доставит. Необходимость поездки возникла быстрее, чем Андрей предполагал. Добравшись до лавки, он увидел у двери человека в одежде холопа. "Не ты ли, Вилликранц будешь?" холоп низко поклонился Андрею. "Он сам боярин Замоевский просит в вечеру у него быть. Передай, обязательно буду". "Просто так боярин вызывать его не будет, стало быть, деньги надо взять. Вечер уже, скоро стемнеет, и надо поторопиться". Одно плохо. Пивом отню сильно попахивает. Андрей поднялся в жилые покои, взял кошель, в рукав спрятал кистенья за отворотом камзола пистолет. Небоярено боялся, но ему ещё обратно идти, а лихих людишек в Москве во все времена хватало. Поскольку лошади и воска у него не было, Андрей отправился пешком. Дом боярина почти в центре, да немецкая слобода на окраине, идти недалеко. Видный холоп-привратник уже извещён был, потому что калитка отворилась едва Андрей постучал. Он и сказать ничего не успел. По облику холоп сразу определил в нём иноземца и провёл в дом. Боярин принял его в горнице. "Здравствуйте, Григорий Степанович", поприветствовал Андрей боярина. "Вечер добрый, вилли, садись". Андрей покосился на иконы в красном углу, но креститься не стал. Он же немец, лютеранин, не пристало ему православным иконам поклоняться. По традициям деловой разговор сразу не начинался. Сначала беседовали о погоде, о семье, о видах на урожай. Андрея такие разговоры тяготили и раздражали, лишняя трата времени. Боярин, видимо, временем не располагая, думал так же. Я помню наш разговор, Вилли, потому краток буду, время позднее. Фетьк Басманов, креста на нём нет, зломышляет Новгороду, уж не знаю сам ли, думаю, по указу Иоанновой сам б не решился. Сведения достоверны? За них ручаюсь. И ещё, нескольких бояр и купцов новгородских подкупили, причём опричники, но под личиной Литвы. Теперь на вече они за Литву кричать будут. Ага, понял. Царю доложат, что Новгород под руку Литве отойти хочет, веру православную изменить. Верно мыслишь. Тогда Новгород повоевать можно будет. В принципе, Ничего нового, Андрей не услышал, только подтверждение получил. Очень важно, кто эти бояре и купцы, я имею в виду в Новгороде. Сложно с этим. Одну фамилию знаю, Щукин, купец, случайно подслушал. Всё? Всё. Как будет что-то новое, извещу. Андрей достал серебряный рубль и положил на стол. Более серьёзные сведения будут и деньги прибавится. А, постараюсь. Только аккуратней. Вроде как не взначай. Ты боярин, живой мне больше нравишься. Боярин засмеялся: "Я себе тоже. Прощай". Холоп, поджидавший в сенях, с поклоном проводил Андрея до ворот. По дороге к дому Андрей неспешно размышлял. В принципе, даже одна фамилия стоила серебряного рубля, хотя на эти деньги хутор купить можно было. Но лиха беда начала. Боярин начал приносить пользу и это главное, а деньги они засасывают. К готовку вёз все птички пропасть. Надо Егора в Новгород посылать, как не вовремя. Не хватает ему людей. Завтра Егор уедет и придётся самому стоять в лавке. А что за купец, если лавка закрытая стоять будет? Вопросы или любопытство ненужные станут возбуждаться. Придя домой, Андрей позвал Егора. Тот уже спать собрался. Придёт тебе, Егор, завтра в Новгород, к Гермогену ехать. Бумаги ему передать. А на словах скажешь, Купец Щукин москвичами подкуплен. На вече за Литву будет кричать. И ещё, пусть кроме тебя ещё помощников не даст, а лучше двух. А ты сейчас на 3-4 седмице уедешь, в лавке стоять надо, а кто с людьми будет встречаться. И ещё задумка есть. Передай одного, пусть с тобой пришлют для связи, а второй, чтобы был воин, да и людей мог в аташку собрать, верховодить. Егор выслушал Андрея внимательно, кивнул. Андрей достал кошелёк и отсчитал ему деньги на дорогу. Бумаги в чужие руки попасть не должны, напомнил он ему. Костьми лягу, а не отдам, клятвыно заверил его Егор. Ежели костьми ляжешь, бумаги на трупе найду. Ты живым до Гермогена доберёшься. Утром после скромного завтрака Егор попрощался и ушёл. Хороший помощник Андрею попался, толковый, исполнительный, таких бы ещё пару. И легче было бы работать. Не в смысле самому на печи лежать и руководить, а просто эффективней. Андрей открыл лавку и стал за прилавок. Подходили покупатели, брали товар, был бы он простым купцом, радовался бы прибыли идёт, но деньги для него дело десятое, его информация интересует, а её могут дать только те, кто в Кремль вхож, и в Александровскую слободу, куда ему доступа нет. Так Андрей стоял за прилавком неделю. В конце недели, закрыв лавку пораньше, он пошёл в трактир на встречу с Сафоном. Едва успел зайти, снять комнату и сделать заказ, как вошёл писерь. Увидев пустой стол, он не смог скрыть своего разочарования. Всё сейчас будет, успокоил его Андрей. Садись. В это время прислуга внесла в комнату пиво, пироги. Всей момент мясное подадим, доходит половой и исчез за дверью. Сафон накинулся на пироги и пиво. Андрей тоже был голоден из-за наплыва покупателей, сегодня присесть у лавки не удалось. Пока они ели рыбные пироги с сигом, запивая пивом, принесли гуся, фаршированного гречневой кашей и чечевичную похлёбку с куриными потрошками. Пока гусь остывал, они съели похлёбку и за гуся взялись уже не спеша, утолив первый голод, Сафону плетал за обе щёки. "Кормят здесь хорошо", еле проговорил он с набитым ртом. Э, брат, когда деньги есть, везде хорошо встречают и кормят, намекнул ему на дело Андрей, ведь не только есть, сафон сюда ходит. Писарь отложил гусиное крылышко, вытер руки о полотенце, не спеша достал из рукава сложенную бумагу и торжественно протянул Андрею. Лицо у него было довольным. Ты в двух словах скажи, что улыбешься? Не выдержал Андрей. Нет, ты и сочти. Пришлось Андрею читать. Список оказался весьма интересным. Царь попросил принять посольство в Швеции для переговоров. Медь и купить, а медь нужна только для колоколов и пушек. Конечно, её используют и златокузнецы для дешёвых поделок, но у них объёмы крохотные по сравнению с государрявыми. Тут счёт на 1000 пудов идёт. Царь, хоть и богомольный, но вряд ли для церкви медь будет покупать. Для пушек та медь Правда царь войну с Ливонией ведёт и пока с переменным успехом. А где война там и потери не только людские. Пушки в негодность приходят, противник их захватывает, убыль идёт. Но и для похода на любой город, Новгород в том числе, тоже надобны пушки. Конечно, Андрей не мог припомнить, применял ли царь в Новгороде пушки. Сабли пищали, это было, а большинство новгородцев погибнет в ледяной полынье. Не скоро это будет ещё, но Сафон его огорчил: "Знаешь, для чего медь нужна? Для колоколов?" "Ну, а для пушек", спокойно ответил Андрей. "А вот и не угадал. Государь деньги печатать будет. Зачем ему столько? Медяки хождение только на Руси имеют. Купцы иноземные берут серебром, реже золотом. Ну, не томи Когда земли новые к Москве присоединяются, своего человека во главе ставят, а ещё монеты пускают в оборот. Едины деньги в государстве быть должны, чтобы каждый лик государя в каждый день перед собой зрел. С серебром, а уж тем более с золотом на торг не ходят. Андрей сидел ошарашенный, писец приподнёс ему урок о конте о пушках думал, ведь в самом деле В Твери, в Пскове, в Новгороде до поры до времени свои деньги были, прозываемые в народе новгородками или московками, как Жан Промедикита не вспомнил. Самая распространённая монета, медяное изготовление многопотребно. Ой, готовится царь к войне, ну, не к войне, а к походу, но сути это не меняет. Засвечение за урок он отдал писарю серебряный немецкий таллер. Сафон на радости едва в пляс не пустился за список, за бумажонку, кое их он каждый день стопами изводит, талер получил. Да за такие деньжищи он не один месяц трудится, не разгибая спины. Всё это Андрей вмиг понял, попал писерь в капкан. Сам теперь по своей воле от переработок не откажется. Они доели гуся, оба были довольны сегодняшней встречей. А вот ты немец, верой чужой, а как русский человек, понимаешь, заметил писерь. Все люди одинаковы, Сафон. Все хотят есть, пить, в одежду исправную одеваться, семью создать, завести детей, испокон век так. При прощании они уговорились встретиться через неделю. Ты, Сафон, время и силы не распыляй, делай списки только важных писем. Вот как сегодня, напутствовал его Андрей. И осторожность блюди, чтобы никто из писков твоих не видел. Андрей шёл в лавку. Какая интересная информация. Он, конечно, насчёт меди и монет сплыхавал сегодня. Интересно, догадается ли Гермоген или приписку своей рукой сделать. И Егора нет, в лучшем случае через 2 недели явится. А бумага это руки жжёт, передача нужна. На регулярного сообщения пока нет. Вечер уже, спать пора. Завтра снова за прилавок. Еснуть невозможно, мысли разные в голову лезут. Как помешать Иоанну замыслы свои осуществить? Поход царя на Новгород состояций из истории он это знал, но может быть удастся смягчить удар, уменьшить страшные последствия. Опричников не так много у царя, 2000 всего. Если в голом поле, да, против сильного врага ни что, а вот против своих, да ещё когда нападения не ждут, не сопротивляются в своих уделах это сила. Ведь у каждого князя или служилого боярина своё ополчение есть. Дружинники, бывшие холопы собрались бы вместе. Боевой опыт и оружие объединили да разгромили бы опричное войско. Те только с саблями против деток малых и баб воевать горазды, а настоящего боя не выдержат. Только нет того центра мозгового, той силы, что организовать сопротивление могла. Гермаген умён, но у него на уме только благо великого Новгорода, а не Москвы. Не будет он за бояр московских родить. А рустем временем кровью исходит, слабеет. Только врагам многочисленным это в радость. И как Иван этого не поймёт? Да присоединил и Утихамирил он ханство казанское, и астраханское, но своим-то зачем кровь пускать? Или болезнево паранойя мысли трезвые ему мешает. Так полночи и прокрутился Андрей на своём ложе. Утром один из покупателей спросил: "А из чего Егорки не видать?" "В животом маец прихворнул", ответил Андрей первое, что пришло ему в голову. "Липс ел чего-нибудь, и у тебя вид болезный. Нездоровится немного". В трудах пролетела ещё одна неделя. Незаметно подошла осень с её дождями и непролазной грязью. Скоро вернулся Егор. Андрей полагал, что его не будет ещё неделю, а он вот он, дня да один, двоих помощников с собой привёл. Заявились они вечером, потемну. Андрей уже спать собирался. Все устали с дороги, голодные, одежда грязная. Андрей покормил их в сухамятку. Ну, не было в доме кухарки, а брать он опосался. Что-то быстрое не ждал. На лошадях добирались. А лошади где? В конюшне на постоялом дворе оставили. Умно. Один из вновь прибывших, Леонтий, выглядел как подросток: небольшого роста, щуплый, в кости тонкий. Возраст выдавали только взгляд до да морщин на углаз. Андрей сразу определил, что он будет свизньяком, письма в Новгород возить. Второй Никифор. Лицо жёсткое, взгляд суровый, суховат, жилист, двигается порывисто. Этот боец, как Андрей хотел. Когда все насытились, Андрей сказал: "Вот что, други?" Даю вам сутки отоспаться с дороги и отдохнуть. Тропезничать можете на постоялом дворе, сами видите, кухарки у меня нет, горяченьким угостить вас я не могу. А потом за службу. Вопросов никто не задавал, видимо, гермоген проинструктировал их должным образом. Спать вновь прибывшие леглись на лавках. Не роптали, к эстетичной жизни привыкли во владычном полку. Следующим вечером Андрей встретился с Сафоном, но ничего серьёзного в принесённых бумагах не было. Утром он остался наедине с Леонтием, вручил ему бумаги, полученные от писаря, своё послание с припиской по меди и предполагаемому изготовлению монет, снабдил Леонтия деньгами. "Бери коня с конюшни, и езжай в Новгород, письма вручишь только Гермагену, ни один посторонний человек прикасаться к ним не должен. В случае опасности уничтожь". Сергей, порви, дых хоть съешь. Всё ли понятно? Лёнь кивнул, убрал бумаги за отворот Кавтана и вышел. В следующем Андрей беседовал с Никифором. Постараюсь объяснить тебе твою задачу. Не скрою, она трудная. У царя Иоанна есть старший брат. По крайней мере, ходят такие слухи. Первая жена великого князя Василия Иоанновича, отца Иоанна, Соломонея Сабурова, была бездетна. После многих лет брака она была насильно пострижена в монахине под именем София и заключена в монастырь. Князь женился на Елене Глинской, которая потом родила ему двух сыновей: Иоанна и Георгия. В это же время Соломоней в монастыре рожает сына, утверждая, что ребёнок этот от князя Василия. Об этом становится известным. Опасаясь наёмных убийц, подосланных Еленой Глинской, Соломоней объявляет мальчика умершим, даже могилку показал. Порко там в одежде мальчонки лежит кукла, самого же наследника трона переправили к крымскому хану, где он рос и воспитывался, и судьба его пока неизвестна. Занятны баишь, заслушался только. Ко мне это как относится? Впрямую. И он боится этого наследника. Он ведь старший и трон по праву ему принадлежать должен. Вот на этом и сыграем. Ты отправляешься под Адоев или Донков? Забирай обеих лошадей из конюшни. Денег для начала я тебе дам. Наберёшь в оташку лихих людей, слухи распускать, что ты есть царевич, сын князя Василия, престол наследник законный. И людишкам своим говори, что как в силу войдёшь в оташку увеличив, на Москву двинешься за престолом. Опять не пойму, зачем мне людей собирать, слухи распространять? Причём тут Великий Новгород? Ян, а законном наследнике знает, а ты Туте Абиевич, слухи до царя пусть и не скоро, но дойдут, обеспокоится он. А ну дума, боярская да митрополит в тую сторону возьмут. Не до похода на Новгород ему будет внимание его ты отвлечёшь, а себя постоянно думать заставишь. Не исключаю, пошлют войска тебя и ватажку твою уничтожить. Заметь, не на Новгород войска, а на тебя. Понял теперь, прости, выдохнул Никифор. Сложно всё как-то запутанно. Да и ты их и тёртакую комбинацию не всякий придумает. Но ну, неизвестно ещё, купится ли на неё Иван. Только ты пошуми там, в лесах не хоронись. Берлок себе оборуды да ни одну, чтобы было где тайно укрыться. Людишки в аташке разные будут. Кто-то на деньги позарится, продаст, поэтому о Новгороде и обо мне должен знать только ты один. Это мы понимаем. Простых людей не трогай, в первую очередь, а причников местных обижай. Купцов московских так до царя их жалобы дойдут быстрее. Погуляй по харчевням, пошуми. Нельзя всё тихо делать. Царь обязательно должен узнать. Хош постараюсь. Лицо повязкой кожаной укрывай, чтоб потом не опознали. Если что-то важное узнаешь, сам приезжай с сообщением. Сделаю, если удастся, царя московского обмануть. Он войско на тебя пошлёт. Смотри сам по обстановке. Коли силы равными будут, бой прими. Помни, каждый убитый опричник благо для Новгорода. У Иоанна в Александровской слободе всего 1200 крамешников на четыре приказа: бронный, сытный, конюший и постельничий. Да ещё в особое опречение сабель 800. Ну, охрана там палачи, каратели, порученцы и прочая шваль. Так что сил у него немного. Просто в одних руках они. А земские бояре до да князья отпор дать боятся, хотя сил не меньше имеют. Почему так? Почитают его богоизбранным, а он власть узурпировал незаконно. Вот вроде как ты придёшь под Адоев, И объявишь себя царевичем. Что творится? В головё не кифарно укладывалось всё то, что он услышал. Не зря ты в Москве харчи проедаешь, ах, не зря. Не знает ли она о том, что нарыв гнойный на заднем месте у него зреет? Узнает скоро. От тебя многое зависит, и последнее. Называй себя Кудеяром. Про твоё настоящее имя теперь только я да Гермоген знаем. Понял? Всё понял. Сложно, как? Андрей дал ему мешочек с деньгами, Ступай, служи Святой Софии и Великому Новгороду. Никифор поклонился и ушёл. Андрей попытался вспомнить, всё ли сказал, не забыл ли чего важного. Главное сказал, а если какую-то мелочь и забыл, так Никифор не из глупых, сам сообразит. Пусть и не сразу, но одной заботой, занозой постоянной у Иоанна больше станет. Пока Никифор до места доберётся, обустроит базу, мужиков лихих соберёт, да действовать начнёт. Не один месяц пройдёт, и сведения о нём не сразу до Яна дойдут. Сначала бояре и князья попытаются сами понять, что происходит. Разбойников, грабителей, воров, накрадов и прочего отребя полно. Белым днём по дорогам не всегда проехать нормально можно, так же как и в городах по ночам. Ну, появилось ещё одно шайка. Так что такого? Но Никифор должен действовать жёстко и очень активно. чтобы шайка его округу в страхе держала, чтобы одно имя его наводило страх. Тогда и поскачут в Москву посыльные и повезут жалобы на утеснение, просьбы к царю, разбойнику утехамирить мол жить я не даёт. Вот тогда и Иван задумыется: с запада Ливония, с юга Хан крымский, а под боком ещё и кандидат на трон. Непременно попытается войско пусть и небольшое послать. Вот только, как знал Андрей из истории, поленитель убить Кудияр царскому войску не удалось. Меж тем осень вошла в свои права. Да и то, конец октября. Дождливая осень удалась. Дождь, если не утром, то после обеда обязательно. Прохладно, промозгло, на улицу выходить неохота. Егор, пора дрова покупать. Печь на очатопить. Похоже, надолго мы тут обосновались. Да и кухарку брать надо, как думаешь? Так же. А насчёт кухарки, есть у меня одна на примете. Это та девушка, что я едва ли не каждый день в лавке вижу. Егор покраснел. Она сама. Поговори с ней. Русская, москвичка, сам знаешь, лишние глаза и уши в доме. Опасаюсь я. Она хороша. Да ты не влюбился ли часом? А ну, конечно, дело молодое, сердце не прикажешь, только открываться ей не смей. Мало ли что. Так я поговорю, дозволяю, жалование положим, как и всем в слободе. А мы хоть покушать нормально сможем. А то всё дела, то купеческие, то тайные, за весь день иногда кусок хлеб не съешь. Через день в доме появилась кухарка. Звали её Василиса. Скромная, работящая, из бедной семьи, она была в услужении у ремесленника из немецкой слободы, работала у него за гроши с утра до вечера. У Андрея она теперь получала втрое больше. С утра нашла наторк, покупала продукты, готовила, а главное, на кухне был и порядок, и чистота. Насмотрелся уже Андрей трапезный где, с потолка в тарелки едакам падали тараканы, и свисали нити паутины. К тому же, и гостей теперь можно пригласить, не повеселиться по делу. Знакомых Андрей заводил быстро, поскольку общителен был, больше слушал, сам говорил мало, а кому из собеседников это не понравится. Только ненужные знакомства надсекал сразу, делая прежде всего. Поскольку ему приходилось бывать в разных районах Москвы, Андрей стал чувствовать нехватку транспорта. Верховую езду он не любил, да и на починку купеческом это было. Верхом по городу могли ездить бояре, князья и княжеские дети, остальные на возках или в санях по сезону. Всё повторялось, как в Переславле. Только там город значительно меньше был. За полчаса можно было пересечь, а Москва огромная, пока из одного конца в другой доберёшься, собьёшь ноги. Но не хотелось Андрею покупать возок, и не в деньгах было дело. Лошадь это, конюшня, корм, ездовой, и так в домик ухарка появилась, так ещё и ездовой прибавится. Однако хотел он того или нет, а все его передвижения были на виду. но транспорт экономил время и силы, а для совсем уж тайных поездок можно было брать Егора. Не хватало Андрею надёжных людей, на которых во всём можно положиться, но не просить же у кермогена. По мере роста знакомств рос объём информации, участились встречи с нужными людьми, и Андрей решился. Егор коня я решил купить и сани. Давно пора. Купец, а пешком ходишь, не солидно, да и устаёшь, хоть и не говоришь, а я вижу. Ездового бы подобрать. А яна, что? А в лавке кто торговать будет? Ты сам видишь, мне по делам постоянно отлучаться надо. Кто за прилавком стоять будет? А прикрытие нужно, тем более что лавка ещё и деньги приносит. Денег у Гермогена Андрея не просил, крутился сам. А информаторам платить надо было, и немало. По мере увеличения нужных знакомств росли расходы. Приходилось время торговле уделять, закупать новые товары. У Василисы брат есть, его можно взять. Всё лучше, когда родня. Поговори, пусть подойдёт. Я посмотрю на него. Брат Василисы Савва Андрею понравился. И они уговорились о работе. Савой на торг ходил, покупать лошадей с Брую и Сани. Андрею стало полегче, время экономилось, и одежда была чистой, грязновато на улицах московских было. Выпухший снег быстро превращался в грязную кашу из-за пепла, поднимавшегося из печных труб и тут же оседавшего. А также от лошадиного навоза. В один из дней Андрей с Егором на облучке отправились в деревню Чертаново неподалёку от Москвы. Там у него проживал знакомый из служилых бояр, понятное дело, земских. Выехали утром, светило солнце, держался лёгкий морозец, скрипел снег под полозьями. Снег в том году рано выпал, в начале ноября. До деревеньки вёрст 10 всего было. Андрей был в меховой шубе, меховой шапке, статус поддержать. Совсем на русского купца был бы похож, если бы не бриттое лицо. Егор же сидел на облучке в тулупе и с бородой. Как всегда при выезде за город, Андрей был при пистолетах и боевом ноже. По шубе оружия видно не было. По санным следам они приближались к перекрёстку. К нему же, но с другой стороны, приближалось двое саней. Весело звеняли бубенцы. Справа показались трое конных Андрей, глянь, по-моему, причники. Хорошее настроение в миг улетучилось. Андрей приподнялся: "Точно. Трое верховых гнали во весь опор, а за седлами виднелись мётлы. Встречные сани первыми подъехали к перекрёстку, одновременно туда же подскокали и крамешники, казалось бы, чего проще, приостановись на секунду, пропусти, а причники же взбелели, как же царёвы слуги. Сначала они начали стягать плетми сидаков с саней, Кто там сидел, за лошадьми видно не было. Решив, что тёплая одежда защищает от плетей, опричники не поленились. Спрыгнув с коней, они выволокли седаков из саней, сорвали с них тулупы и зипуны. Стало видно, в санях сидел купец средних руке, а с ним две женщины и подросток. Опричники стали охаживать их плётками. Боячь купчина знать, как царёвым слугам поперёк дороги становиться. И если бы дело кончилось только избиением, но кромешники вошли в раж без наказанности чувства собственной силы, подвигли их вовсе на жестокость. От одежды несчастных уже висели лохмотья, ткань не выдержала ударов плетей, когда один из кромешников выхватил саблю и срубил купцу голову. Женщины и подросток, вероятно, купеческий сын, закричали от ужаса: "Что ж вы делаете, изверги?" кричала одна из женщин. Андрей, похоже, добром для нас это не кончится. Крамешники их прикончат и возьмутся за нас. Но Андрей и сам уже это понял. Лицо закрой. С некоторых пор он всегда имел при себе кусок ткани, лицо закрыть, чтобы не опознали. Тем более лицо бритое сразу понятный иностранец, все следы в немецкую Слободу ведут. Егор и Андрей закрыли лица повязками. Оба сбросили верхнюю одежду, шубы и тулуп, они только мешать будут. В шубе какая драка. Андрей взял в каждую руку по пистолету. Егор вытащил из-под облучка топор, да не плотницкий, а боевой, на длинной рукояти, и оба кинулись к перекрёстку. Крамешники вначале не обратили на них никакого внимания, думали, стоят безропотно парализованные страхом с одной из женщин, той, которая помоложе. Они совсем сорвали одежду, и швырнули её на тулуп, желая позабавиться. В последний момент, услышав скрип снега под ногами Андрея и Егора, они повернули головы, только вот сделать ничего уже не успели. Андрей выстрелил одному в грудь, Егор же вонзил в голову другого лезвие топора. Третий, сваливший женщину на тулуп, осознал, что истекают последние секунды его разгульной и жестокосердной жизни, и испугался. Самому куражаться и убивать беззащитных легко, а как увидел свою смерть, Едва не надел штаны. На четвереньках он пополз по снегу, подвывая от ужаса, о сабле и ноже, висевших на поясе в ножных, он даже не вспомнил. Егор догнал его и ударил топором в спину. Крамешник завизжал как свинья на бойне, но продолжал ползти. Егор ударил его ещё раз по затылку, и апричник упал лицом в снег. Пошли отсюда быстро. Андрей и Егор вернулись к саням. От Москвы недалеко, дорога хоть и пустынной казалась, а вполне кто-то мог появиться. Андрей надел шубу, Егор тулуп. Поворачивай назад в Москву, приказал Андрей. А как в чертаново? Быстрей! Егор развернул сани и хлестнул коня. Егор, ты что, не понял, что в чертаново нельзя, а причники налетят, узнав об убийстве собратья? Свидетели, кто добровольно, а кто и под пыткой, сразу покажут, куда мы поехали, только на боярина подозрение навлечём и самих искать будут. Ты повязки сними, отъехали от перекрёстка, то встречных только пугать будем. Они сняли повязки и через час въехали в столицу московскую. Встреча сорвалась. Боярин, к которому они ехали сегодня же, о столкновении на перекрёстке узнает. Подумает, испугался немец назад поверну. А и пусть прошла очередная встреча с сафоном, писерем посольского приказа. Важных, интересных копий на сей раз он не принёс. Однако за разговором обронил фразу, тотчас заинтересовавшую Андрея. Толмачей не хватает, грамотки не успеваем переводить. "Да?" удивился Андрей. "А ну-к поподробнее". Посольский приказ был основан в 1549 году, и первым диаком возглавлявшим его был Иван Михайлович Висковатый. Это о нём. Английский купец Джром Горсей после личной встречи, когда велись торговые переговоры, написал: "Тонкая и двуличная лиса, хитрейший скиф, какой когда-либо жил на свете". Сам приказ располагался в посольской избе на территории Кремля, в 70 м от колокольни Ивана Великого. С 1562 года весковатова сменил дьяк Иван Васильевич. Он уже назывался думным дьяком. За должность важную Иностранных посольств в Москве, так же как и московских в других странах не было. Когда случалась необходимость, высылались послы, которым вручались подорожные и верительские грамоты. Главным руководством для посольства был наказ, в котором обговаривалось всё: подарки для принимающей страны, темы, затрагиваемые при переговорах. Посольства делились на ранги. Высшим было великое посольство во главе с великим послом. Им был непременно боярин Он имел право говорить от лица своего государя и подписывать соглашения. Само такое посольство было довольно многочисленно, от 200 до 500 человек. Для подарков вручались росписи, кому из иностранцев чего и сколько давать. В качестве подарков выступали мехогарнастая и соболя, рыбий зуб, так назывались моржовые клыки, ловчие птицы, соколы и ястребы, богато украшенное оружие. Посольство вело статейный список, своего рода дневник, где описывалось всё, что они видели: города, дороги, местные обычаи. В такие посольства обязательно включался царский соглядатай, который потом докладывал царю при личной аудиенции, кто из послов что говорил и как себя вёл. Послом по ниже рангом был посланник, им назначались диаки или старшие подьячие. И уже совсем простым был гонец из младших подьячих или толмачей. Он только передавал в руки чужого государя отправленную грамоту. Приказ возглавлял дьяк, имевший годовое жалование 200-250 рублей. В приказе было три повыетия своего рода отделы. Два из них ведали сношениями с, с Европой, один с Азией. Их возглавляли старшие подьячие с доходом до 50 рублей в год. Простой подьячий, в зависимости от службы, имел от 5 до 50 рублей годового дохода. Имелись многочисленные писцы, толмачи с разных языков и золотописцы, расписывавшие грамоты золотом и красками. Сафон рассказал Андрею о посольском приказе. Немного сбивчиво, но Андрей суть понял, и в его голове сразу созрел план. Ведь он кучу языков знает, даже сам не представляет сколько. "Хочу толмачом устроиться в посольский приказ", заявил он, ведь тогда у него прямой доступ к переписке будет. Второго такого шанса уже не представится. "Ты ж немец", изумился Сафон. От удивления он даже отставил в сторону кружку с пивом. "То есть, как есть чужеземец, не можно? А кто знает, что я немец. Русским представились. Толмач с немецкого уже есть", парировал Сафон. "Так я ещё шести языков знаю", не отставал Андрей. "А борода", привёл последний аргумент Сафон. "Ты поговори с кем положено, кто толмачами заведует?" Делая полагая не быстрое, я к тому времени борд вотро отращу, в одежды подобающей оденюсь. Я ведь крест на верность государю целовал. Разве ты измена человечка знакомого на государю в службу устроить? Ты сколько жалования получаешь? 1 рубль, Сафон помолчал и добавил: "В год". Ну вот, а я тебе золотой таллер дам. На эти деньжищи ты можешь село купить или лавку с товаром купцом стать". Сафон колебался. Андрей по глазам видел Так, да он привёл последний довод. Ты поговори, может, ещё не возьмут меня, и у тебя совесть чиста будет. Поговорить можно, вздохнул с облегчением Писарь. Ты только про борду не забудь. После расставания Андрей пошёл домой. По случаю позднего времени в лавке не было никого, ни покупателей, ни Василисы. Андрей объяснил Егору ситуацию: отращивать бороду и одновременно быть на людях невозможно. Ты, Андрей, когда в город входить будешь, лицо трепицей замотай. Кто поинтересуется, говори, что зубы заболели, щеку раздуло. У моего деда так было. Щеку разнесло, ужас, даже глаз заплыл. Он и к бабке ходил заговаривать, так ещё и яйцо горячее к щеке прикладывал. Попробовать можно. А завтра на торг пойдёшь. Только не сюда, в немецкую слободу. Одежду, зипун, рубаху и штаны надо купить. В какой московит ходит? И про супаги не забудь. Я должен выглядеть как местный. У них говор немного не такой. Якуют. Знаю. Имя и фамилию надо подобрать. Дом, а вдруг проверят. Фамилию и имя. Андрей решил оставить свои, Андрей Кижеватов. Звучит нормально, а сказать сирзанским афёне, пусть проверяют. В таком случае даже московского акцента изображать не надо. Короче, весь вечер он придумывал себе легенду. решил не мудрить, если спросят, рассказать о своей переславльской жизни. Хоть и век прошёл, и изменилось многое, но всех мелочей продумать нельзя. Хотя он и сомневался, что будут интересоваться подробностями. Егор принёс одежду, а Андрей сказал, что дом искать не надо. Ох, Андрей, в самое логово забираешься, как бы голову не сложить. Бог не выдаст, свинья не съест, отшутился Андрей. А у меня другим голова болит. Представь, меня возьмут на службу. В лавки бывать днём я уже не смогу, на встречи с полезными людьми прийти будет нельзя. Я ведь для них немцем был, и вдруг борода и одежда не поверят больше. Да, сложно с этим. Некоторые связи, откуда ценные сведения не поступают, можно оборвать, а как быть с тем же Замойским? После удачной сделки с сукном Андрей с Замойским больше не встречался. То ли боярин не захотел больше сотрудничать, то ли сведения серьёзных не было. Конечно, то, во что ввязывался Андрей, ничем иным, как авантюрой, причём опасной, назвать было нельзя. Через 2 недели, как и уговаривались, Андрей встретился с Сафоном. Оделся он в одежду русскую, бородка к тому времени курчавилась, а что короткая так, может, оправлял, это не возбранялось у московских чёглай. Ни крестьянин, ни д цахичей. Андрей снял комнату, как и прежде, сделал заказ. Сафон открыл дверь и, не узнав Андрея, сделал шаг назад. Андрей окликнул его: "Сафон, ты чего? Заходи". Узнав голос Андрея, Сафон вошёл и не смог скрыть своего удивления. "Ну скоморох, ну лицедей, до да тебя не узнать". "На том стоим", скромно ответил Андрей. "Поговорил, обещал ведь". Поговорил со старшим подьячим-тулмачей. Он бает тебя увидеть надо, испытание ученить. Так ли хорошо ты языки знаешь? Где и когда? Да ты садись, ешь, пей. Сафон не заставил себя оговаривать, он уселся, сам налил себе пиво, отхлебнул. Ты посольскую избу, знаешь? А то вход на территорию Кремля был свободным, только на лошадях туда въезжать не дозволялось. Один человек имел на это право сам царь. В Кремле Андрей бывал и в это время и в будущем разглядывая царь-пушку, которая никогда не стреляла, и царь-колокол, который не звонил. Приходи завтра, лучше пополудни, с утра всегда суета. Вот и договорились. Андрей положил на стол серебряный рубль. Толмача, который к тому же знал несколько языков, найти непросто, но и без сафона, без разговора с ним Андрей не узнал бы про освободившиеся места. Вечера они провели за разговорами, Сафон подсказывал, что можно говорить, а что нельзя. Расстались едва ли по-братски. Уже с утра Андрей стал волноваться. И вроде ничего страшного, если не возьмут, будет продолжать купечество, жил же до этого. Но возможности на службе государевой было больше для Великого Новгорода, для народа. Ведь чем больше узнавал и видел Андрей деяния кромешников, тем больше он их ненавидел, а вместе с ними и породившего их царя Ивана. Да и чего ждать от человека, в крови которого смешались гены темника Мамая и князя Дмитрия Донского? Не зря ведь у народы говорят, что в момент рождения Иоанна случилась буря страшная, предвещая будущие несчастья. Немного за полдень он вышел из дома. Никаких соней, надо изображать из себя человека бедного, а спросят, откуда знает языки так плавал с купцами в разные страны научился? Только какие назвать языки? Поскольку Новгород и Андрея интересовал в основном Запад, он решил сказать о немецком, английском, шведском и французском. Правда, Сафонотон ляпнул про шесть языков. Если он под ячь ему про то проговорился, можно назвать татарский и фарси. С этими ханствами или странами отношения были переменчивы: то война, то замирение вплоть до совместных союзнических действий. Андрей подошёл к посольскому приказу и увидел, что на входе стоит стрелец. "Невелено", и окписерю Сафону. "Стой здесь по зову". Стрелец привёл Сафона, он старался выглядеть вальяжно, ну, прямо диак. "Пропусти он к подьячему". Сафон провёл его к старшему по толмачам. "Ага", говорила себе Сафон. "Ты и ступай мы, что тут сами". Выпроводил тот писеря. "Как звать-то?" "Андрей". "Какие языки знаешь?" Андрей перечислил. "Надже", удивился подьячий. Сейчас испытаем. Для начала он заговорил с Андреем по-немецки. Андрей с ходу перевёл. Подячий залопатал по-английски. Андрей тут не оплашал. А латынь или греческий, разумеешь? Не дожидаясь, когда с ним заговорят, Андрей сам заговорил на латинском. Ты гляди, не врёшь, и толмач чисток, где научился? С купцами в заморские страны ходил. Вот и научился. Да сколько ж тебе лет? Уже 27. Подячий захохотал. 27, юнош совсем. У нас в толмачах мужи в возрасте. Приходи завтра. Крест целовать будешь ты ей, православный ли? Андрей вытащил из-за отворота рубахи крест. Вот славно. Жалование для начала небольшое положим, рубль в год. А там видно будет от старания, рождения твоего и от языка всё зависит. Андрей откланялся. Домой он возвращался в приподнятом настроении. Теперь, коли на службу его берут, надо некоторые вопросы решить. В первую очередь жильё снять. Егор пусть здесь останется, он вполне сносно торгует. Ему самому тут опасно, опознать в новом обличии могут. А среди москвичей у него знакомых почти нет. Вернётся из Новгорода Леонтий, надо будет его снова в гермаген отправлять. Жалк парня, дорога не сахар, но дело важное. Егор, с завтрашнего дня я в посольском приказе толмачом буду. Поздравляю. Я не о том, С утра на службу иду, и ты теперь один будешь торговать. Сними мне завтра угол или комнату недалеко от Ивановской площади. Сам понимаешь, теперь транспорта у меня не будет, пешком ходить придётся. Откуда у бедного толмача лошадь? Сделаю, выселисы где-то там родня живёт. Он очень-то осведомлён о выселисе. Не удержался от колкого замечания Андрей, Егор смутился. На следующий день Андрей собрался на службу. Вчера он нажи с собой не брал, только повязался поясом и правильно сделал. На входе в посольство стрелец со смотрел его внимательно, но не обыскивал. А в общем зале, где сидели псцы, Андрей видел, что при них оружия нет. Конечно, посольским приказом бывают и иностранцы, купцы, послы всех рангов. Их безопасность на принимающей стороне лежит так же, как и жильё и питание. У двери посольского приказа стоял вчерашний стрелец. Он остановил бы Андрея, но тот сказал, что он вчерашний толмач. Подячего грамотный человек. Сам подячий Иван Тарасеевич уже на месте был. Он придирчиво осмотрел Андрея: "Ты следи, чтобы одежда чистая и всегда была инерванная, а сапоги чищеные, чтобы перед эноземцами не зазорно было. Пойдём со мной". Его повели к старшему подячему Василию Щёлокову. В приказе служил ещё его брат Андрей. Оба были бояре, и их кознями был смещён первый дьяк посольского приказа. Иван Висковатый. Андрея обязали принести клятву, хранить государю тайну, не красть казны, толмачить правду и обязали целовать на том крест. Клятву Андрей принёс, крест поцеловал, а вот только тайну хранить он не собирался. Нет, рассказывать государственные тайны на таргон не будет и казну красть не собирается, на Гермоген знать будет. Не на Москву апречную, залившую Русь кровью, он будет трудиться. На вольный Новгород. Сначала его посадили переводить бумаги, и весь день он над ними корпел. Бумаг было много, но все второстепенные. Больше времени тратилось не на сам перевод, а на написание по-русски. По многолетней привычке хотелось писать по современным правилам, а приходилось по старославянски. Пару раз подходил Иван Тарасеевич, смотрел из-за плеча: "Пиши, как курицу лапой". С разговорной речи толмач с ходу, а с письмом не важно. Андрей сам это видел. Ничего, подучишься, Москва не сразу строилась. Завтра татары из Казани приедут. Переводить будешь. Ты конечно иноземцы. Покорил Иван Васильевич Казань-то, искренне изумился Андрей. Посланник торговый прибудет. Коли примучили их к миру, то и торговать надо, а не условия знать должны. На следующий день к полудню в посольскую избу вошли татары. Вошло их много, человек 20. Все в цветастых халатах под шубами, на голове лисьи малахаи. Переговоры вёл Андрей Щёлоков. Киживатов переводил Бойко. Когда татары подписав документы вышли, подьячий спросил: "Новенький, так и есть, я татарский язык знаю. Ты хорошо толмачил, ни слова не упустил и суть не исказил". "Спасибо за доброе слово". А на третий день и вовсе неожиданное случилось. Андрей трудился, переводя с английского торговые грамоты о послаблениях для английских купцов. Неожиданно поднялась суматоха. Он невольно оторвался от работы и увидел, из дверей в посольскую избу вошёл сам царь в окружении свиты. Подъячие согнулись в дугу, Андрей тоже поднялся из-за стола и поклонился. Встреть он царя на улице и без свиты не узнал бы, одет Иоанн был в монашеский подрясник. На голове чёрный клобук, в левой руке посох, правда, непростой, камнями самоцветными навершие украшен. Такой монаху будет не по карману. Выглядел Иоанн высохшим, аскетичным, по коже коричневые пятна, как у старика, взгляд из-под насупленных бровей пронзительный, борода сидяя, как и волосы на голове, выбивающиеся из-под клобука, Не слово не молвив, Иоанн проследовал в комнату думного дьяка. За ним многочисленная свита, все опричники. Эх, сейчас бы пистолет, тоской подумал Андрей. Один точный выстрел, и история России пошла бы по-другому. Но история не знает сослагательного наклонения. Ты чего с иленым столбом застыл, спросил его толмач из-за соседнего стола. Царя батюшку в первый раз видишь? "В первый", ответил Андрей. "Коли в переговорах толмачсь возьмут с послами иностранными, за плечом его будешь стоять, даж ближе, чем я от тебя. Не ушто, на ушко Иоанн Васильевичо всё будешь говорить. То честь великая, не каждому дозволено стоять рядом". Андрей про себя сделал вывод: стилет надо купить и носить его скрытно. Кинжал лезвие имеет тонкое, в одежде можно спрятать. Вот только успеет ли вытащить охрана и запричников и сегодня по сторонам глазами злобно зыркала, всех в зломумыслие подозревая. После службы Андрей пошёл на постоялый двор, поесть, а потом направился на съёмное жильё. Снял ему Егор комнату в доме Белошвейки, всем комната удобна И в центре, два квартала от Кремля, и улицы мощеные, и отоплению заботиться не надо, но дороговато, алтын в месяц. Так ведь центр, до службы 4 часа неспешным ходом. Одно сейчас Андрея не устраивало, с Егором видеться редко будет. Если понадобился срочно окончание службы ждать надо. Прошла неделя вторая, пока к важным документам Андрея не подпускали, видимо, приглядывались. Служба его закончилась внезапно. После трудового дня он вышел вместе с писарями на крыльцо. Мимо проходила группа иноземцев в лице бритые, одежды не русские, Андрея окликнули. "Эй, ты как здесь? И одежда на тебе как у варваров", говорили на немецком и обращались явно к нему. Андрей сделал непонимающее лицо. "Ты ошибись, чужеземец, я не вилли. Да как же? Лицо твоё и голос не знаю такого." Иноземец скривил губы и пробормотал: "А как похож обознался". Разговор шёл на немецком, но многие писари и прочий люд посольской избы этот язык знали и владели, пусть и не в совершенстве. На торговой иностранцы в большинстве своём говорили на немецком, да и постоянное общение при встречах учило языку. Большая часть стоящих на крыльце разговора не поняли, но один сразу насторожился. Андрей это увидел, почувствовал И принесла же нелёгко это немцу в ненужный момент. Андрей попрощался и направился на съёмную квартиру. За воротами Спасской башни обернулся писрь, шёл за ним. Может, случайность? Из Кремля было три выхода, впрочем, как и теперь. Андрей прошёл квартал, свернул в переулок, причём не свой, хотел проверить. Писрь шёл за ним, вот привязался. Надо от хвоста избавляться. Андрей прибавил шаг, дощатый тротуар впереди был пуст, только позади маячила мужская фигура. Андрей ухватился за верх забора, подтянулся и перепрыгнул. Хорошо хоть не надравая ли брошенную утварь упал. Он перебежал по двору к задам, где сходились дворы, ещё раз перемахнул через забор, попав в хозяйство ремесленника. Вот его мастерская рядом стоит. Бегом, бросившись к калитке, он открыл её и спокойно вышел. Но куда идти? На съёмной квартире вещей личных нет, значит, в лавку к Егору. Там в спокойной обстановке можно всё обдумать. Андрей едва не застонал от досады, а ведь так славно всё складывалось, принесло же этого немца, единственная ниточка к нему софон. Он разговаривал с подьячим. Андрей добрался до лавки. Егор стоял за прилавком, любезничал с Василисой, покупателей не было. Андрей поднялся на второй этаж. Егор выпроводил Василису, запер дверь в лавку и поднялся к Андрею. Случилось что? Случилось. Немец меня узнал, окликнул. Я, конечно, отнекивался, обознался ты купец, но рядом писари, переплётчики были. Один, видимо, язык знал, разговор понял, заподозрил что-то, за мной пошёл. Я дворами от него ушёл. Плохо, нельзя тебе больше на службу, сам так думаю. В Новгород отправься. Сначала борду сбрей, немецкое платье надень, а потом буду думать. Он побрился и переоделся. Вопрос нескольких минут. Егор, я есть хочу. О, Василиса сегодня щи сварила и пшённую кашу со шкварками. Объедение. Ставь на стол. Андрей ел, даже не замечая вкуса. Голова была занята мыслями остаться здесь, только лавку сменить, или Егора оставить, его и не видел никто из посольских, а самому в Новгород уходить. Пожалуй, надо из Москвы выбираться. Описание, если разыскать когот надо, дают довольно точное, на заставах при дорогах могут остановить. Одеваться некуда, сюда ни не плаваю зима, на сонях придётся. Зимой пешком далеко не уйдёшь. Егор, лошати сани в порядке? В полном? Я завтра в Новгород еду один. Ты в лавке остаёшься. По приезде я с Гермогеном посоветуюсь, решим что делать. Тебе видней. Пожал плечами, Егор. Однака выбраться из Москвы ни на следующий день, ни в последующие за ним, так и не удалось. Ночь перед выездом Андрей карил себя, не зря ли паникует. Пуганая ворона и куста боится есть такая поговорка, и не на пустом месте она возникла. Выехал Андрей со двора с тяжёлым сердцем, добрался до первой заставы, что вела из города, и увидел там за торы соней. Он пригляделся к саням, в которых сидели молодые люди его возраста, досматривали. Женщин, детей, зрелых мужиков и стариков пропускали без досмотра. В сердце Андрея ёкнуло: "Его ищут". Он повернул назад, выехал по городу к другой дороге, но там было то же самое. Стем он и вернулся домой. Удивлённому Егору объяснил ситуацию, на что тот сказал: "Сиди в лавке, не высовывайся, долго искать не будут, неделю-две". Сутки Андрей просидел безвылазно. За это время решил царю кровь попортить. По фильмам он помнил, что говорил Гебель, главный нацистский идеолог: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в неё поверят. Коли нельзя пока выбраться из города, он будет разлагать город изнутри, распуская про царя и его окружение нелепые слухи и предсказания. Бед в правлении царя Иоанна и без слухов хватало. Несколько лет была засуха, неурожаи, усугубляемые бегством крестьян со своих земель. Да ещё во многих землях бушевала моровая язва, чума. Эпидемия в 1563 году охватила Полоцк, а в 1566 году снова в Полоцке, Старой Руси, Азорийщи, Великих Луках и Смоленске, не говоря уже о сёлах и деревнях. Чума добралась до Можайска. На дорогах были установлены заставы, которые не пускали в город приезжих. В городах, где появлялись больные, целые семьи запирали в домах, а если были умершие, сжигали дома и трупы. Причём по Руси шла бубонная чума, самый страшный её вариант. Сначала появлялся жар и озноб, потом боль в груди, кровохарканье и быстрая смерть. В некоторых городах улицы были завалены трупами, из десятков тысяч горожан в живых оставались единицы. Вот на этом и решился играть Андрей. Чем хуже для врага, тем лучше для Новгорода. Он оделся в рубещи, вымазал лицо сажей, когда Егор увидел его, тот шатнулся в испуге. Господи Иисусе Христе, напугал до смерти. Ты чего? Юродивым побуду, народ попугаю. Ох, гляди, как бы тебе самому не досталось. Но Андрей решил рискнуть. Не сидеть же сложа руки. Он прошёл к ближайшей церкви и встал на паперти. Беда идёт, забормотал он. Потом громче: "Беда идёт, неминучи из за грехи и злодейства царя Ивана, Господь шлёт на народ его кару. Глад и мор". Вокруг Андрея стали собираться люди: "Прелюбодействует царь, нарушает 10 заповедей, от того болен тяжко, гноем исходит. Ох, спасайтесь, люди!" Потом начал бормотать невнятное, среди собравшихся вокруг него людей поднялся ропот: Это "Кто такой?" послышались голоса. "Я вам правду говорю, я блаженный Михаил. Мне было видение". Из церкви вышли два священника, послушали его, да и вернулись обратно в храм. Насчёт прелюбодеяния Андрей не врал. Иван через несколько лет, когда уже он опричнину отменит, сам покаятся, письма покаянные будет писать, где признается, что больше тысячи девиц через его постель прошло. Его слабостью воспользовались чернористцы. Один из них нанял за деньги куртизанку уличную и подложила её Ивану. Знал он, что та дурной болезнью больна. В те времена, кроме чумы в Европе сифилис бушевал привезённый из плавания моряками Христофора Колумба. Да и в Москве сия дурная болезнь уже встречалась. А вот только лечить её не умели. Потчевали и мазали болящих соединения ртути. Длительное употребление тяжёлого металла привело Иоанна к хроническому отравлению, а в дальнейшем и к смерти.